Глава двадцать третья. Реания. В этот раз я нервничала ещё сильнее, потому что иллюзорный шанс вернуться в родной мир вдруг стал реальным. С одной стороны, я безумно беспокоилась за отца. С другой, желала остаться с Димой. Я не знала, как вернуть домой Фирела. Сердце в груди стучало, как сумасшедшее. Пока брат готовил ритуал, увела Диму на кухню. Хотелось так много ему сказать, но слова застревали в голове, путались и никак не желали выстроиться в слаженный ряд. «Я боюсь». Вот и все, что смогла из себя выдавить. «Чего, глупая?» Дима опустил ладони мне меня на плечи и вглядывался в лицо. «Это ведь твой мир, твоя семья. Ты совсем не будешь по мне скучать?» «Буду», — нахмурился парень. «Конечно, буду. Но понимаю, что сейчас тебе нужно уйти. Обещаю, Рия, я найду способ добраться до тебя, поэтому не бойся. Наоборот, сосредоточься, чтобы все получилось. И тогда мы с твоим братом найдем способ вернуть все на свои места. Ты обещаешь, что придешь в наш мир?» — спросила я, а по щекам уже катились слезы. — Обещаю. Клянусь, Риане. — Ты... ты очень мне нравишься. — Правда? — я всхлепнула и уткнулась в его грудь. — Надо взять себя в руки. Надо доказать, что я сильная. Только я могу сейчас вернуться домой, потому что где находится тело Фирола неизвестно. Значит, надо приложить все усилия, чтобы добиться цели. — Риа, пора! — раздался голос брата. На полу были нарисованы знакомые символы. Наверное, никогда не смогу их забыть. Я встала в центр круга и медленно прочитала заклятие. Почувствовала, как мир вокруг пришёл в движение, как задрожал воздух. «Прощай, Дима, не забудь обо мне». Открыла глаза. «Та же комната, те же лица». «Не получилось», — обречённо вздохнул Фирл. «А может, Аня не получила нашу записку?» — предположил Дима, который совсем не выглядел расстроенным. «Даже если и так, нам снова не удалось, значит, придётся искать другой путь домой. Но я же был уверен в портале, так почему?» «Давайте попробуем отправить ей еще одну записку», — предложила я. «Мало ли, она могла не заметить прошлую. Ее могли перехватить. Нужно пытаться, только дать ей больше времени. Неделя. Повторим нашу попытку через неделю. Или не так. Напишем, что каждые три дня будем пытаться выйти с ней на связь ровно в полдень. Не получится, через неделю записку повторим». «Ты молодец», — Фирл потрепал меня по голове. «Это может сработать». А пока что мы будем искать другие способы, любые, которые позволят переместиться домой без обмена телами. Я продолжу изучать порталы, а вам предлагаю пока пополнить запасы. На кухне пусто. Кто о чём, о брата еде? Я что, в кухарке нанималась? Хотя большую часть времени готовил Дима, и деньги, найденные у Ани, подходили к концу. Что ж, придётся идти в магазин. Накинула курточку, обулась и уже собиралась уходить, когда услышала звонок мобильного. «Привет, мама». Тут же подняла трубку, и на сердце стало тепло. «Привет, милая. Опять с до тебя дозвонилась», ответила женщина, которую я так бы хотела и правда считать своей матерью. «Как дела? Как работа?» «Все в порядке», — старалась говорить спокойно и не допустить ошибок. «А ты как?» «Отлично. Покупаю продукты на Новый год. Мы решили в этом году пригласить Фёдоровых. Будем праздновать вместе». «Что там, Максим? Свою краля не бросил?» «Макс вернулся», — ответила я. «Вот как? Тогда дай ему телефончик дочи». «А он не дома. На учебу ушел», — бодрил лгала я. «На учебу? А мне сегодня декан звонил, что его отчислят за прогулы. Хватит его покрывать. Знаю, что он дома. Пусть трубку возьмет». Я побежала к Фирелу, Тот колдовал над листом бумаги, пытаясь отправить Ане очередную записку. «Мама», — ткнула ему телефон и подмигнула. «Мама?» — уставился он на меня. «Анина», — прошептала я. «Подыграй». Брат взял телефон и ответил. «Здравствуй, мама». А потом надолго замолчал. Только уши залили, как у подростка, которого родители поймали на синовали со служанкой. «Прости, братишка, маму надо успокоить. Пусть лучше она тебя отругает заочно, чем приедет тебя искать». «Прошу прощения за доставленные неприятности». Наконец пробормотал Фиррел. «Мне очень жаль». «Жаль ему». Даже на расстоянии услышала я и быстро отобрала у брата трубку. «Мам, это я». Перебила гневную речь. Он все понял и раскаивается. «Мамуль, прости, потом перезвоню». «Хорошо. Главное, что вернулся», — вздохнула мама Ани. «Будь с ним построже». «Конечно», — пообещала я. «До свидания». Фирл ждал, пока закончу разговор, и, похоже, был зол не меньше, чем мама. Но что я могла сделать? «Реания», — начал был он. «Убегаю за продуктами. Дима ждёт». Быстро обняла брата и выскочила из комнаты. «Пока я вернусь, Фирл остынет, и тогда можно будет нормально поговорить. Если захочет, конечно». Я как-то легко привыкла к Аниной маме, но брат был старше, и вряд ли ему понравилось, что его отчитывала незнакомая женщина за чужие проступки. Чтобы отодвинуть выяснение отношений, мы с Димой очень долго бродили по магазинам. Я не уставала удивляться разнообразию продуктов в этом мире, и пусть на вкус большинство из них напоминали вату, были и такие, что быстро снискали мою любовь. Например, вермишель быстрого приготовления. Пару дней назад нашла у Ани пакетик. Попробовала, мне понравилось. А вот Фирл отчаянно кривился и предпочитал, чтобы на кухне я не показывалась. «Я буду скучать по этому миру», говорила Диме по дороге домой. «Он такой красивый, в нём меньше условностей. Может, только на первый взгляд, но здесь я чувствую себя свободной. Тебе так кажется», буркнул Дима, который тащил три огромных пакета. «У нас тоже хватает идиотов, и деньги правят миром. Просто ты тут не жила. А если бы попробовала сначала окончить институт или колледж, потом найти работу, собрать деньги на квартиру, выучить ребёнка... И так всю жизнь. Чужая судьба всегда кажется счастливой. Зато у вас есть право выбора. Иллюзия. Всё давно выбрали за нас. А если ты о замужестве? Да, есть. Но и у вас, люди низших сословий, выходят замуж за кого хотят. А деньги должны соединяться с деньгами. Я слушала его и не понимала. Как можно быть несчастным в таком замечательном мире? Здесь столько техники, возможностей и дорог. И тем не менее, люди не выглядят счастливыми. «Да, мой мир хорош по-своему. Магия облегчает жизнь, но и техника не меньше. Можно сколько угодно рассуждать. И всё-таки...» Мысль оборвалась. Я ощутила только, как меня сильно толкают в спину. Как быстро приближается земля. Кто-то быстро перехватил меня за пояс и в нос ударил едкий запах. Скрик Димы, и всё пропало. Пришла темнота. Сознание возвращалось рывками. Только что я плыла в вязком белом тумане, и вот уже лежу на кушетке в тёмной комнате, пропахшей сыростью. Надо мной низкий потолок. Его едва можно разглядеть в тусклом свете, пробивающемся из-за двери. Кругом тишина. Где-то капает вода. Ни шагов, ни голоса. И страх. Дикий, всепоглощающий страх. Мне захотелось сжаться в комок, но руки и ноги были привязаны к кровати. Где я? Что произошло? Что случилось? Единственное, что могла вспомнить — меня похитили, тащили куда-то. И всё. Я очнулась здесь. «Эй, кто-нибудь!» — позвала тихо. «Кто-нибудь!» Лязгнул замок, и свет стал ярче. «Очнулась, принцесска?» — склонился надо мной мужчина лет сорока, с редкой бородкой и острыми скулами. «А мы и не подозревали, что такой подарочек ходит по этому миру. Как ты сюда попала, а?» Я молчала, хотела бы что-то ответить, но словно онемела. Страх заполнял тело от головы до кончиков пальцев. Жуткий, леденящий душу ужас. «Красивое тебе досталось тело», — продолжал мой мучитель. «Хорошо, что вы сами выдали себя своей запиской, иначе мы бы и не подозревали, что девочка-то не та». «Ну ладно ты, мышка, а вот твоя подружка Аня нам очень сильно мешает. Чуть не сорвала всё дело. Ничего, потерпи. Скоро мы тебя отправим домой. Вот только доберёмся до Анюты и очутишься в нашем мире». «Отпустите меня», — потребовала я. «Немедленно, и я пощажу в вашей жизни». «Эй, птичка, ты рассудком тронулась? Забыла, где ты? Тут нет принцессы Реании, и магии твоей нет. Зато есть милая Анечка, которую, наверное, ищут друзья. Увы, не найдут». «Зачем вы это делаете?» На глаза навернулись слезы, но я запрещала себе плакать. «Зачем?» – мужчина тихо рассмеялся. «А затем, милая, что в нашем мире вы, богатенькие аристократы, слишком много себе позволяете. Мы вам не рабы, и когда все закончится, власть будет в наших руках. Тогда все изменится. Мы принесем в наш мир технологии Земли, и никакая магия не сможет нас остановить». «Так вы из моего мира?» – догадалась я. «Долго думала», — хмыкнул мужчина. «Из твоего, конечно. На Земле мы оказались случайно, как и ты. Всего лишь проверяли старинные записи, которые нашли во время земляных работ. Поначалу мы были ошеломлены тем, насколько этот мир более развит. Что ни говоря, равенство здесь больше, чем у нас». А потом увидели местное оружие и поняли, что магия рядом с ним не стояла. Оставалась самая малость — наладить связь с друзьями в нашем мире. На это ушли годы, а когда получилось, мы поняли, что скоро изменим наш мир. Поэтому, милая, будь паенькой и потерпи немного. Скоро ты вернёшься домой». Дверь захлопнулась за его спиной, а меня охватило отчаяние. Я плакала на и не могла вытереть слёзы. «Отправят меня домой? Да они просто убьют нас с Аней. Зачем-то им нужно поменять нас обратно. Может, хотят убедиться, что Аня больше не будет им мешать? Что у нас не будет шанса выжить?» Как это всё понять? Надеяться, что Фирел и Дима найдут меня? Нет, не стоит. Город большой. Даже если я нахожусь рядом с теми гаражами, откуда сбежал мой брат, им меня не найти. Единственное, на что оставалось надеяться, что они не сдастся и сорвёт все их планы. Но она тоже всего лишь слабая девушка в чужом мире, в чужом теле. Что она может, если разобраться? Ничего.